Ты упустил момент. Сопротивляйся! Или ты, или он! крикнул Арей. Мефодий, точнее уже Хорс, медленно поднял голову на звук его голоса. Он тупо посмотрел на барона мрака, и внезапно в глазах у него мелькнуло что-то хищное, как у Югуара, заметившего добычу. Хорс узнал. Нет, это была не ярость, нелепая, смешная. И быстро погасающая Нечто иное, Спокойное, сосредоточенное, Давно затаенная боль, Ненависть, Которая не знает ни охлаждения, Ни срока, Ни забвения. Несколько долгих секунд Арей и Хорс смотрели друг на друга. Ни тот, Ни другой не отводили взгляда. Потом Хорс встал И оглядел кабинет арея Все еще немного неуверенно, словно привыкая к телу, он шагнул к столу, где Мефодий оставил футляр с мечом. Ария не мешал ему, даже не потянулся к своему мечу, хотя тот лежал рядом, и Хорс спокойно мог взять его. Но, видно, меч Арея повиновался только ему одному, и Хаорсу не подходил. Хорс открыл футляр и оглядел меч древнира. Затем коснулся пальцами рукояти и немного подержал их так, точно дожидаясь какого-то отзыва. Мефодий ощутил легкое недоумение меча. Клинок словно раздумывал, взвешивая дух и тело, руку и разум. Его простая, надежная сущность определялась с выбором. Хорс не торопил. Он был вкрадчик, мягок и настойчив, как опытный дрессировщик. И клинок уступил. Ощутив это тот же миг, Хорс твердо взялся за рукоять и по-прежнему, не делая никаких резких движений, отошел на пять шагов назад. Потом снова посмотрел на Арея и медленно поднял клинок на уровень его шеи. Теперь взгляд Хорса точно скользил по клинку и упирался в Арея. Сознание Мефодия наблюдало за всем, как сквозь толстую стеклянную перегородку. То ли Хоорс не смог окончательно стереть его, то ли забыл о нем, то ли это вообще не входило в его планы. Арей подошел к столу и неторопливо взял свой клинок. Его взгляд, минуя глаза Хоорса, словно обволакивал его с головы до ног. Арей и Хоорс... Стали медленно сходиться. Без всякой угрозы, но с кошачьей вкратчивостью. Тесный кабинет расширился, вырос до размера большого зала. Стол и лишняя мебель исчезли. Все по-прежнему происходило в полной тишине. Не было сказано ни слова. Да, стоявшая у них на пути, ощутила упругий, сильный татчок в грудь. Она поняла, что это требование отойти и не мешать. Едва удержавшись на ногах, она потянулась к флейте. — Не вздумай! Сейчас уже не поможешь! — предостерегающе и властно крикнул Ари. — Но, Мефодий! — начала Дафна. — Поздно! Прочь! И держись подальше от моего противника! — Почему? — спросила Дафна. Хорс быстро взглянул на нее и нехорошо усмехнулся, сделав мечом в воздухе быстрое движение, точно отсекая ей руку вместе с флейтой. Даф все поняла и, осознав правоту Арея, отняла плейту от губ, но продолжала держать ее наготове. Двигаясь по сужающейся спирали, они сблизились примерно на два шага. И тут внезапно, без подготовки, меч хоорса как змеял, стремился к горлу Арея. Арей отбил его коротким движением клинка и ответил длинным рубящим ударом. Удар попадет в цель. Растек бы Хаорса от плеча и до пояса, но меч встретил пустоту. Хорс, ускользнув, мгновенно переместил центр тяжести, оказался за спиной Арея и вновь атаковал. Мефодий ощутил легкость и азарт, хотя понимал, что сражается не он, а всего лишь его тело. Но то, что делало теперь тело, казалось чудом. Рука была мечом, меч стал рукой, граница исчезла. Он даже перестал ощущать тяжесть клинка. Меч признал в Хаорсе хозяина, и они оба, Хаорс и меч, слились воедино, образовав одно целое. Было еще нечто, что скрепляло этот странный союз. Общий враг. Память бывшего меча Древнира и давняя ненависть Хаорса объединились против Арея, и непонятно что, рука ли Хаорса или собственная воля магического меча посылала клинок вперед. Хаорс атаковал короткими резкими выпадами, преимущественно колющими, после нескольких быстрых тентов. Должно быть понимал, что в подростковом теле мало силы для рубящих ударов. А рей же, наоборот, атаковал размашисто, заставляя Хаорса отступать и не подпуская его близко, туда, где легкий Хаорс явно имел бы преимущество, перед менее подвижным и грузным противником. Дафна ощущала в движениях Арея не то чтобы скованность, но опасение причинить телу Мефодия действительный вред. Это мешало ему биться в полную силу. Хорса же не связывали никакие условности. Один раз, резко закрутив Арея, он быстро, но довольно глубоко отцарапал ему бедро. Другой же раз, Кончик его меча почти зацепил Дарх, барона Мрака. «Сопротивляйся, или мне придется тебя зарубить!» — вновь крикнул Арея Мефодию. Мефодий предпринял попытку бунта, но бунт его был сломлен быстро и болезненно. В горячке боя Хорс безжалостно загнал Мефодия в глубины сознания и атаковал Арея дразнящим змеиным жалом своего магического меча. Теперь уже Арей отступал перед его мгновенными, непредкащающимися атаками. Внезапно дав, все еще стоявшая в оцепенении, поймал его взгляд, скользнувший к ее клейте. В Тот же миг Мефодий, барахтавшийся в трясине собственного сознания, услышал его приказ. — Давай, начинай, светлое! — крикнул Арей. Дав поднесла флейту к губам и заиграла. Перелив тихих, едва слышных звуков, похожих на журчание горного ручья и почти сразу три мгновенные атакующие трели. Отличная атакующая комбинация, придуманная специально для магов тьмы. В этот момент Даф была благодарна шмыгалке, заставлявшей отрабатывать эту маглодию до дрожания в пальцах. Даже Арей, стоявший к ней лицом и готовый к атаке, был отброшен на шаг назад. Смуглое лицо его побагровело от усилия, когда он с трудом, но все же удержался на ногах. Хорса же в легком теле Мефодия швырнула вперед с беспощадностью урагана. Хорс прокатился по полу. Его сознание почти погасло, брежила лишь крошечная искра. Через несколько коротких мгновений он пришел в себя и встрепенулся, но было уже поздно. Тяжелый сапог Арея опустился на его кисть, избегая прямого соприкосновения с клинком. Усилием воли Мефодий попытался загнать чужую личность в для нее пределы. Чужое нечто рванулось и вновь одолело, обуздало его. Но эта борьба была не напрасна. Когда Хаорс опять получил контроль над телом, меч Древнира был уже выбит и далеко отброшен. Рука заломлена, а изогнутый клинок почти касался его шеи. Это был конец схватки. Даф наконец оторвала флейту от губ. Она была уже не нужна. Хорс, ты знаешь, что проиграл. Выйди из него. Я приказываю тебе! вскрикнул Арей.